Часть вторая. Модхаус. Глава первая. Гик задает вопросы. модхаус стоял недалеко от дороги, проложенной в лесу. Снаружи он представлял собой прямоугольник из красного камня, на каждом углу которого возвышалась по круглой башне с бойницами для стрельбы из лука и зубцами наверху. В середине был узкий двор. Через ров Приблизительно в 12 футов ширины был перекинут подъемный мост. Ров наполнялся водой, проведенной посредством канавы из лесного пруда. Защищать его можно было с зубцов двух южных башен. Вообще дом стоял удобно для защиты. На расстоянии, до которого может долететь стрела, опущенная из лука, виднелось несколько больших деревьев. Во дворе Дик нашел часть гарнизона, деятельно готовившегося к защите, и угрюмо обсуждавшего шансы ее. Кто делал стрелы, кто оттачивал давно не употреблявшиеся мечи, но работая, все покачивали головами. 12 человек из отряда сэра Дэниела спаслись с поля битвы, пробрались через лес и явились в модхаус Но из этой дюжины трое были тяжело ранены, Двое при Рейзинге мы во время беспорядочного бегства, один часовым Джоном Мстителя, в то время, когда пересекал лес. Таким образом, гарнизон, считая Хэтша, сэра Дэниела и молодого Шелтона, состоял из 22 человек. Можно было ожидать, что постоянно будут прибавляться новые силы. Поэтому опасность грозила не со стороны недостатка людей. Страх перед черной стрелой... Вот что угнетало дух гарнизона. В те времена постоянных перемен люди очень мало заботились о своих явных врагах, приверженцах дома Йорка. Как говорили тогда, мир перевернется прежде, чем придет беда. Но они дрожали перед своими соседями в лесу. Не один сэр Дэниел был отмечен их ненавистью. Его слуги... В сознании своей безнаказанности жестоко обращались с жителями этой местности. Жесткие приказания исполнялись жестко, и из маленькой группы людей, разговаривавших во дворе, не было ни одного невиновного в притеснении соседей или в варварском поступке. А теперь, благодаря случайностям войны, сэр Дэниел оказался неспособным защитить своих слуг. Теперь, благодаря нескольким часам битвы, в которой не принимали участие многие из собеседников, все они стали достойными наказания, государственными изменниками, находившимися вне закона, небольшим отрядом в жалкой крепости, которой едва ли удастся отстоять людям, подвергающимся справедливой мести своих жертв. Не было недостатка и в мрачных указаниях на то, что ожидало их. В различное время, вечером и ночью, К воротам с громким ржанием прискакало не менее семи испуганных лошадей без всадников. Две из них принадлежали воинам из отряда Селдена, пять — тем, кто выехал на поле сражения с сэром Дэниелом. Наконец, незадолго до рассвета, корвуш, отаясь, шатаясь, подошел копьеносец, пронзенный тремя стрелами. Он испустил дух, пока его внесли, но, судя по словам, которые он говорил в агонии, он должен был быть последним, оставшимся в живых из значительного отряда. Даже Хэтч, несмотря на загар, побледнел от страха. Он отвел Дико в сторону и, узнав от него судьбу Селдена, упал на каменную скамью и заплакал. Остальные смотрели на него с удивлением и тревогой, сидя на стульях и приступочках в солнечном уголке двора, но никто не решился спросить о причине, его рыданий. — Ну, мастер Шелдон, — наконец проговорил Хэндж, — ну, что я говорил? Мы все уйдем один за другим. Селдон был мне словно брат родной. Он ушел вторым. Ну, мы все пойдем за ним. Как это было в их негодных стихах черную стрелу в черное сердце. «Кажется, так. Аппельярд, Селдон, Смит, Старый Гем, Фрей, все ушли. И там лежит бедный Джон Картер. Бедный грешник. Все призывает священника». Дик прислушался. Из низкого окна, у которого они разговаривали, долетали до его слуха стоны и шепот. «Он лежит тут?» — спросил Дик. «Да, в комнате второго привратника» ответил Хэдж. Мы не могли нести его. Дальше он так страдал душой и телом. С каждым толчком, когда мы поднимали его, он думал, что кончается. Но теперь, мне думается, он страдает больше душой. Он все время зовет священника, не понимая, почему не идет сэр Оливер. Исповедь будет длинная. Бедному Апельярду и бедному Салдену не пришлось исповедоваться. Дик подошел к окну и заглянул в него. Маленькая Кирья была низка и темна, но он мог разглядеть раненого солдата, лежавшего на койке, и стонавшего. Ну, как дела? Бедный Картер? спросил он. Мастер Желтон, — взволнованным шепотом проговорил раненый. Ради бога, придите священника. Увы, мне пришел конец. Мне очень плохо, рана моя смертельна. Вы не можете оказать мне никакой другой услуги. Это будет последнее. Ради спасения моей души, как настоящий джентльмен, поторопитесь. У меня на совести такое дело, которое может вернуть меня в пучину ада. Он застонал. И Дик услышал, как он заскрежетал зубами от боли и ужаса. Как раз в эту минуту сэр Дэниел показался на пороге залы. В руке у него было письмо. — Ребята, — сказал он, — мы потерпели поражение. К чему отрицать это? Напротив, это заставляет нас скорее сесть на коней. Старый Гарри Шестой проиграл битву. Ну так умоем руки! «У меня есть близкий к герцогу человек, лорд Уэнс Лейдель, мой добрый друг. Ну, я написал письмо этому другу, простя его милости и обещаю большое удовлетворение за прошлое и достаточно верное обеспечение в будущем. Не сомневайтесь, что он благосклонно выслушает нас. Мольба без здоров все равно, что песня без музыки. Я осыплю его обещаниями, ребята, я не скуплюсь на обещания». «Чего же не достает? Очень важного! К чему мне обманывать вас? Важного и трудного! Гонца, чтобы доставить это письмо! Леса, как вам известно, полны людей, желающих нам зла. Быстрота очень нужна, но без хитрости и осторожности ничего не выйдет. Кто же из вашего отряда возьмется это письмо доставить лорду Уэнслейделю и принесет мне ответ?» Немедленно поднялся один из присутствовавших. — Я сделаю это, если вы желаете, — сказал он. — Я готов даже рискнуть шкурой. — Нет, дикий Боуэр, — возразил рыцарь, — это не нравится мне. Ты, правда, хитер, но недостаточно проворен. Ты всегда отстаешь от других. — Ну, тогда я, сэр Дэниел, — крикнул другой. — Боже упаси, — сказал рыцарь. Ты проворен, но не хитер. Ты сразу попадешь в лагерь Джона Мстителя. Благодарю вас обоих за желание и смелость, но вы не годитесь. Хэтч предложил себя, но также получил отказ. — Ты нужен мне здесь, дружище, Хэтч. Ты ведь моя правая рука, — возразил рыцарь. Наконец, из группы подошедших к нему людей сэр Дэниел выбрал одного и дал ему письмо. — Ну, — сказал он, — мы... Все зависим от твоего проворства и осторожности. Принеси мне хороший ответ, и раньше, чем через три недели, я очищу мой лес от бродяг, которые смеют смеяться нам в лицо. Но заметь хорошенько, Трогмартон, дело нелегкое. Ты должен выбраться ночью и пробираться, как лисица. А как ты переберешься через стиль, уж не знаю». Нельзя ни пройти через мост, ни переправиться в лодке. — Я умею плавать, — сказал Трогмартон. — Не беспокойтесь, я вернусь благополучно. — Ну, друг, ступай в кладовую, — ответил сэр Дэниел. — И поплавай прежде всего в темном элле. С этими словами он повернулся и вышел. — У сэра Дэниела мудрый язык, — заметил дику Право. Многие из менее великих людей постарались бы замять дело, а он говорит правду своему отряду. Вот, говорит он, опасность, а вот затруднение. И шутит, говоря это. Клянусь распятием, он прирожденный вождь. Нет ни одного человека, которого он не подбодрил бы. Посмотрите, как все принялись за дело. Это восхваление сэра Дэниела — навело Дика на одну мысль. «Хедж», — спросил он, — «как умер мой отец?» «Не спрашивай меня», — ответил Хедж. «Я не был повинен в его смерти и ничего не знаю. Да и больше того, я буду молчать, мастер Дик. Видите?» Человек может говорить о своих делах, но не о том, какие разговоры он слышит. Спрашивайте, если хотите, сэра Оливера или Картера, а не меня. Хэтч отправился в обход, оставив Дико в раздумье. «Почему он не захотел сказать мне?» – думал юноша. «И почему он назвал Картера?» «Картер... Может быть, он принимал тут какое-нибудь участие?» Дик вошел в дом и, пройдя немного по коридору с нависшими сводами, подошел к двери кельи, откуда доносились стоны раненого. Карта сильно вздрогнул, увидев его. «Вы привели священника!» — крикнул он. «Нет еще», — ответил Дик. «Прежде вы должны сказать мне кое-что. Как умер мой отец Гарри Шелтон? Выражение лица раненого мгновенно изменилось. — Не знаю, — угрюмо он. — Нет, вы хорошо знаете это, — возразил Дик. — Не старайтесь отделаться от меня. — Говорю вам, не знаю, — повторил Картер. — Ну так вы умрете без исповеди, — сказал Дик. — Я здесь и останусь. Будьте уверены, к вам не придет никакой священник, — Какая польза в раскаянии, если не думаешь загладить сделанное зло, а без раскаяния исповедь только насмешка? «Вы говорите то, чего сами не думаете, мастер Дик», — спокойно сказал Картер. «Дурно угрожать умирающему и, говоря по правде». Не годится это делать вам. И кроме того, что это поведение непохвально, оно не принесет вам никакой пользы. Оставайтесь, если желаете. Вы можете погубить мою душу, но вы ничего не узнаете. Это мое последнее слово вам. И раненый повернулся на другой бок. Честно говоря, Дик сказал эти слова необдуманно, и ему самому стало стыдно своих угроз. Но он сделал последнее усилие. — Картер, — сказал он, — поймите меня. Я знаю, что вы были только орудием в руках других. Слуга должен повиноваться своему господину. Я не могу покарать его. Но, с другой стороны, я знаю, что на мне, юном и ничего не знающим, Лежит великий долг. Я должен отомстить за отца. Прошу вас, забудьте мои угрозы, добрый Картер, и добровольно, с искренним раскаянием, помогите мне вашим признанием. Раненый лежал молча. Дик никак не мог добиться от него ни слова. — Хорошо, — сказал Дик. — Я позову священника, как вы желаете. Если вы виновны против меня и моих родных, то я не хочу быть виновным против кого бы то ни было, тем более против человека, находящегося при последнем издыхании. Старый солдат выслушал его все так же безмолвно и неподвижно. Он даже сдержал стоны и, дик, выходя из комнаты, преисполнился восхищением перед этим суровым мужеством. А между тем, — думал он, — что значит мужество без ума? Будь у него чистые руки, он заговорил бы. Его молчание выдало тайну лучше всяких слов. Но улики стекаются ко мне со всех сторон. Сэр Дэниел или его люди принимали участие в смерти моего отца». Дик с тяжестью на сердце остановился в каменном коридоре. Неужели в этот час, когда счастье изменило сэру Дэниелу, когда он осужден членами шайки «Черная стрела», когда он осажден победоносными приверженцами Йорского дома, неужели и он, Дик, обратится против человека, выкормившего и воспитавшего его, человека, который, правда, часто сурово наказывал его, но вместе с тем неутомимо охранял его юность. Если это действительно окажется необходимым, как жестоко это будет! — Дай Бог, чтобы он был невиновен, — сказал Дик. В это время чьи-то шаги раздались по плитам коридора, и сэр Оливер степенно подошел к юноше. Тут... Вас ждут с нетерпением, сказал Дик. Я иду туда, добрый Ричард, сказал священник. Это бедный картер. Увы. Его невозможно исцелить. А душа его страдает еще сильнее, тело, заметил Дик. Вы видели его? Спросил заметно вздрогнув сэр Оливер. Я только что от него, ответил Дик. А, что сказал он? Что он сказал? Поспешно, отрывистым тоном проговорил священник. — Он только жалобно призвал вас, сэр Оливер. Вы хорошо сделаете, если поскорее подойдете к нему, потому что рана причиняет ему сильную боль. — Я сейчас подойду к нему, — ответил священник. — Но все мы грешные. Для всех нас настанет последний час, добрый Ричард. — Да, сэр, и хорошо, если все мы встретим его спокойно. — ответил Дик. Священник опустил глаза и, пробормотав благословение, поспешно ушел. — И он так же, — подумал Дик. — Он, который учил меня благочестию. Что это за свет, если все, кто заботились обо мне, виноваты в смерти моего отца? Мщение! Увы! Как горька моя участь! Я... Должен мстить моим друзьям. При этой мысли он вспомнил Мэтчима. При воспоминании о своем странном товарище, он сначала улыбнулся, а затем задумался над тем, где бы он мог быть. С тех самых пор, как они дошли вместе до дверей Моутхауса, младший мальчик исчез, и Дик стосковался по нему. Ему так хотелось перекинуться с ним словечком другим приблизительно через час после обедни, довольно быстро совершенной сэром Оливером, все общество собралось в большом зале для обеда. Это была длинная низкая комната со стенами, украшенными коврами, с изображением охотников и гончих собак. Там и сям на стенах были развешены копья, луки и щиты. В громадном камине ярко горел огонь. Вокруг стен шли камни, покрытые коврами, а посредине комнаты хорошо накрытый стол ожидал обедающих. Ни сэр Дэниел, ни его жена не явились к обеду. Не было даже сэра Оливера, а о Мэтчеме не говорили ни слова. Дик начал беспокоиться. Ему припомнились грустные предчувствия приятеля. Он стал раздумывать, не случилось ли чего дурного с Мэтчемом в этом доме. После ужина он отыскал Гуди Хэтч, которая спешила к леди Брэкли. «Гуди!» сказал он скажите пожалуйста где мастер мэтчем я видел как вы пошли с ним когда мы пришли сюда старуха громко расхохоталась мастер дик сказала она какие у вас права зоркие глаза и снова засмеялась нет где же он в самом деле настаивал дик вы никогда больше не увидите его — сказала старуха. — Никогда. Это ж, наверное. — Я выясню причину, если не увижу его, — возразил Дик. — Он пришел сюда не вполне по своей воле. Как бы то ни было, я его лучший защитник и присмотрю, чтобы с ним хорошо обращались. Тут слишком много тайн. Это начинает надоедать мне. Дик еще не договорил, как чья-то тяжелая рука легла ему на плечо. — То был Беннет Хэтч незаметно подошедший сзади. Он знаком отослал жену. «Друг Дик», — сказал он, когда они остались наедине, — «да что вы в самом деле? С ума сошли, что ли? Если вы не оставите в покое некоторых вещей, то лучше бы вам быть в соленом море, чем здесь, в Тонстальском доме. Вы расспрашивали меня, вы закидывали удочку Картеру, вы напугали своими намеками священника». «Ведите же себя умнее, безумец! И сейчас, когда вас позовет сэр Дэниел, придите к нему с ласковым лицом, будьте благоразумны. Вас будут подробно расспрашивать. Обдумайте свои ответы». «Хедж», — возразил Дик, «во всем этом я вижу нечестную игру. Если... Вы не будете умнее, то скоро увидите кровь, ответил Мэнетт. Я только предупреждаю вас. А, вот идут за вами. И действительно, в эту минуту по двору шел посланный, чтобы позвать дика к сэру Дэниэлу.